Глава седьмая. Яблоко в камне. В руках белобородого мастера игрушек все так же прыгал деревянный клоун, но уже не в горошек, а шахматный, в черно-белый квадрат. Из-за пазухи старика выглядывали плоская фигурка мужичка в соломенной шляпке и половина медвежьей улыбки. Мария вдруг выпустила Изучкину руку, тихо ахнула, и ринулась к противоположной стороне ворот. Изочка заметалась, рванулась вслед за матерью с невыносимой мыслью. Мария решила бросить ее здесь. Тощая тетенька притиснула Изочку к чьей-то жирной спине, протолкнула в толпе обратно к базару. «Мария, Мария, спаси!» Прохладная мамина рука выловила потную ладошку, выдернула из душной гибели дочь и портфель, Не бросила, не бросила, возлековала Изочка, а Мария окликнула кого-то слабым голосом. «Зина?» Женщина в просторном ситцевом платье стояла у распахнутой створки ворот. Под платьем скрывался большой живот. Сгиб локтя пересекали лямки дамской сумочки. Изочка приметила, как в прижатые груди ладони женщины блеснуло что-то вроде зеленоватого камешка. Блеснуло? и спряталась в кулаке или почудилась. Знакомая Мария явно не хотела ее видеть и сделала неловкую попытку спрятаться за спиной. «Зина», — повторила Мария громче, — «тугарина». Женщина по имени Зина Тугарина повернулась к преследовательнице, словно застигнутый в тупике зверь с затравленным выражением на чуть оскаленном в неприязне лице. «Ну, здравствуй», — Мария и с Изочкой протолкнулись к ней и встали напротив, обтекаемой бурливой толпой. Поговорить с тобой хочу, Зина. О чем? Просто поговорить. Отойдем тогда. Под брани толчки они выплыли поперек людского течения. Сюда, позвала Зина Тугарина, заходя под пожарную башню, где было тенисто и курил, прислонившись к столбу вместе с костылями, давишний калека-солдат в накинутой на плечо шинели. Женщина тихонько опустила руку в сумку и вынула из нее освобожденную руку. Значит, зеленый камешек не померещился, вправду прятался в зажатой ладони. Солдат швырнул окурок в лужу у водокачки и зашкандыбал на костылях прочь от базара. «Говори, что хотела!» Сказала женщина. Мешкая от чего-то тушуясь, Мария спросила: "В Якутске живете?" Так и внула. Мария Романна Готлеб? так ведь тебя зовут? Запомнила имя по рабочему табелю. Вас с мужем чекисты вроде как в другое место послать собирались. В городе выходят, разрешили поселиться. Да, сначала нас отправили на кирпичку. «Теперь я в рыбном тресте работаю. А вы?» «Я тут». Тугарин недавно откинулся по амнистии. В Иркутске ошивается. «Откуда откинулся?» «Известно откуда», — усмехнулась женщина. «Из тюрьмы». «Как из тюрьмы? Почему?» Женщина затараторила. После закрытия участка Тугарин с горя запил. Совсем стало невмоготу с ним жить. Я сюда сбежала. Он за мной отыскал и пригрозил. Попробую еще удрать, прирежу. Сама не пойму, почему раньше от него не ушла, терпела. А он мучил меня и всех вокруг мучил. Змей одним словом. Ну, ты знаешь. Тугарин в лес промхоз устроился. Я билетерший в кинотеатре. На жизнь хватало, много ли надо двоим. А он все ходил недовольный. Привык на мысе деньжищами крутить. Свинья всегда грязь найдет. И Тугарин нашел. Свел знакомство с ворами. краденный лес начали продавать. Я Ваське-милиционеру пожаловалась. Уйми, дружка, ведь сядет. Вася, Василий тоже здесь? Здесь. И по-прежнему в милиции служат. Они по старой памяти пили вместе. Правда, не часто и не сильно. Васька на инчасти пенился. Женатый. Хвастался, сыну у него. Я прошу милиционера за Тугарина, а он говорит, пусть своей башкой соображает, поймают, так сядет. И не повезло змею, попался. Четыре года с конфискацией дали, а я до того другого человека встретила. Полюбили друг друга. В общем, честно скажу, рада была от ирода избавиться. Олег мой дробильщиком на щебенке вкалывает. Вдовец, трое детей у него от прежней жены. Я к ним, как к своим, привыкла. Четвертого, как видишь, ждем. Думала, через год-два подкопим малость и в Уржум уедем. Там у Олега родители, сестры, дом с садом-огородом. И вдруг гром среди ясного неба. Васька через работу мой новый адрес нашел. С порога бух, новость. Тугарину подчистую скостили срок. «У кого из уркаганов ходка первая?» Сказал, скопом по и выпустили. Тугарин на радостях в Иркутск подался к родне освобождение праздновать. Васька предупредил. «Не расслабляйся, мол, объявится через неделю. Им же, фараоном то все про зеков известно. Или сообщались с дружком. Я так поняла, на самолете змей прилетит». Аккурат в ту субботу рейс из Иркутска. Мог бы на пароходе. А если шикует, значит, деньги есть. Спасибо Ваське. Пожалел. Или сам боится. Было подозрение у меня. Не он ли, думала, Тугарина сдал? Небось и поощрение получил за раскрытие дела. С него же достанется. Махнув рукой, тетя Зина передохнула и зачистила снова. Света белого не вижу теперь, не передать, как боюсь. Убьет же изверг, убьет. Не спрячешься от такого. Один выход. Уржум. Каждый день на счету. Олег не знает, что Тугарин на свободе. Думает, Блашу у меня за месяц дородов Срываться. Но и ему давно на родину охота. Готов ехать хоть завтра. А где деньги взять? Семья большая у нас. Домик снимаем в дорого, На житье не хватает. Не то, что на дорогу. В конце длинной скороговорки она шумно втянула носом воздух, помедлила и, глянув на изучку, улыбнулась. Дочка! Ишь синеглазка какая! Твои глаза! А так нахаемо смахивает, чернявая. Муж-то чем сейчас занимается? Его... «Он...» Ресницы Марии задрожали часто-часто. «Умер», — сообразила женщина. И распаренные то ли от жары, то ли от волнения лицо ее искренне опечалилось. «Вот жаль-то! несчастный случай на заводе!» «Хороший был мужик! Есть о ком плакать! Любил тебя!» Они замолчали. Изочка внезапно почувствовала, как в тягостной паузе между ними растет, закипая горячим воздухом недосказанности, ток странного напряжения. «Зина, простите, я видела в вашей руке застывшее на лице женщины сочувствие. Тотчас смазалась, глаза прищурились с непотаенной злостью. Вы Высмотрела. Отобрать хочешь?» Изочка удивилась злобному преображению женщины, но больше удивило прерывистое, с отчетливыми слезами в голосе, бормотание Марии. — Что вы, Зина, что вы? Я просто посмотреть. Это был когда-то подарок очень хорошего человека. — Зачем же ты выменила свой подарок? Тугарин неплохо дал за него по тому времени. По тем условиям на мысе. — Купи, если можешь, только я дорого ценю. Тебе и не знать. Редкий янтарь. Наверное, один такой в мире, и цена ему куда выше моей. А для меня этот камешек — единственный способ дернуть отсюда. Ребенка спасти, кровиночку мою еще не рожденную, ты сама, мать, понять должна. Терять ту горину сейчас нечего, зарежет, как пить дать. И Олега заодно. У самого-то дети не получались, впустую мечтала наследники. По старому адресу страшные письма получала я от него из тюрьмы. Василию не показывали? Милиционер все-таки? Говорила. Но ничего подозрительного в письмах не было. Тугарин же дьявол головоломный. Умеет так слова подобрать, повернуть, что не придерешься. Самой-то все ясно. А не докажешь, какая в них смерть. Ну что, купишь кулон? Не могу. «Нет денег», — виновата сказала Мария. «А вот посмотреть в последний раз, если позволишь». Лицо Зины смягчилось. «Жаль, конечно, что так вышло. Не нуждались бы мы сильно в деньгах, отдала бы. Хочешь — верь, хочешь — нет, вернула бы, честное слово. Христом Богом клянусь, но не верну, прости». Порывшись в сумке, она что-то вынула из нее и резко раскрыла ладонь. Изочка встала на цыпочки, заглянула женщине в руку. Вначале показалось, будто в ладони лежит капля с глаз величиной, а бриз сердца угадывался в изогнутых линиях золотой оправы. Женщина опустила руку ниже, чтобы Изочке удобнее было смотреть. Прозрачный камень впрямь напоминал каплю росы в середке который вздремнул на рассвете, да так и остался дремать клочок зеленоватого тумана. В дымке лесной летучей, нежнее дыхание, сияющими половинками-близнецами распахнулась расщепленная древесная семечка, образуя собою плод неизъяснимой красоты и доверчивости. Внутри мерцали тончайшие прожилки, Царапенка сверху светилась венчающим черенком. Яблоко с жалобным схлипом вырвалось у изочки. Младенческая нежность камня ранила ее сердце мгновенно и навсегда.